11 Между тем, прошло почти два года, долгий срок. Я не мог отказать себе в удовольствии пройти во время вечерней прогулки мимо дядиного дома, где нельзя уже искать естественного гостеприимства. С тех пор, как там собираются каждый вечер посторонние актеры, а сами члены семьи предаются сомнительными удовольствиями на стороне. Был прохладный летний вечер, когда я вышел пройтись, Завернув за угол, в каштановую аллею, я услышал песню «Сверкает лес под Рождество». Проехавший мимо грузовик заглушил последние слова. Я тихо подкрался к дому и заглянул в окно между неплотно задвинутыми занавесками. Сходство актеров с родственниками было настолько разительным, что я не сразу мог разобраться, кто из них лично осуществляет руководство на этом вечере. Это у них так называлось». Гномов я не видел, но зато слышал. Их стук передаётся на такой волне, которая проникает сквозь все стены. Шёпот ангела до меня не доходил. Тётка, казалось, была счастлива от души. Она болтала с Прилатом, и лишь позднее я узнал зятя Карла. Единственное, если можно так выразиться, реальное лицо. Узнал я его потому, как он выпячивал губы, задувая спичку. Что ни говори, а неповторимые черты индивидуума всё-таки существуют. При этом я подумал, что актёров угощают сигарами, сигаретами и вином. К тому же каждый вечер им подают спаржу. Если у них нет совести, а когда и у кого из актёров была совесть? Это означает лишний и очень значительный расход для дяди. Дети играют в углу. У них куклы и деревянный грузовик. Они все бледненькие и очень усталые. Пожалуй, о них действительно следует подумать. Меня осенила мысль, что детей можно бы заменить восковыми куклами, какие я видел в витринах аптек, где их используют как рекламу молочного порошка или питательного крема. На мой взгляд, эти куклы выглядят вполне естественно. Когда-нибудь я непременно обращу внимание всей родни на то, Как это необычное ежедневное напряжение может искалечить детские души. Хотя некоторая доля дисциплины им не повредит, здесь, по-моему, дисциплины больше, чем надо. Я покинул свой наблюдательный пост, когда в доме затянули тихую ночь. Я просто не выношу эту песню. Было довольно прохладно, и мне на мгновение показалось, будто я присутствую на сборище призраков. Вдруг мучительно захотелось соленых огурцов. И я впервые, хоть и отдаленно, представил себе, как должно быть страдала Люси.